Он замолчал, и присутствующие так и не поняли, почему хранитель печати столь немногословен сегодня. Ваше мнение, Мариньи? Предлагаю перевести в когор останки усопшего Климента V под тем предлогом, что такова была его последняя воля. Это даст понять Конклаву, что следует поторопиться. Поручить эту благочестивую миссию можно племяннику покойного папы, Бертрану де Го, а мессир Ногарев в свою очередь, отправится туда с необходимыми полномочиями и в сопровождении стражи, как и положено. Многочисленная и притом хорошо вооруженная стража обеспечит выполнение нашей воли. Карл Валуа сердито отвернулся от говорившего. Он отнюдь не одобрял применение силы. — А как же будет с моим разводом? — осведомился Людовик Наварский. — Помолчите, Людовик! — оборвал его король. — Из-за вашего развода мы и хлопочем. — Хорошо, государь, — сказал вдруг Ногаре, не понимая, что говорит. Голос его прозвучал хрипло и еле слышно. Он чувствовал, что в голове у него мутится, а вещи принимают несвойственные им размеры и форму. Своды залы вдруг показались ему непомерно высокими, как в Сент-Шапеле. А затем они внезапно надвинулись, нависли над ним, как потолок погреба, где он обычно допрашивал подсудимых. — Что же это такое? — спросил он, пытаясь расстегнуть свою одежду. И неожиданно для всех присутствующих Его вдруг свела судорога, колени подвело к животу, голова бессильно повисла, руки судорожно сжались на груди. Король поднялся с места, и все последовали его примеру, но Гаррей спустил сиплый крик, упал на землю, и его вырвало. юг первый королевский камергер, отвез хранителей печати домой — куда срочно были вызваны лекари. Долго совещались ученые мужи, прежде чем доложить королю о результатах консилиума. Ни одно слово из их сообщения не проскользнуло за пределы королевских покоев. Однако ж завтра во дворце и по всему Парижу заговорили о непонятном недуге, поразившем хранителя печати. Отравление... Уверяли, что лекари применили самые действенные противоядия. Государственные дела в этот день так и остались нерешенными. Когда графиня Маго выслушала радостную новость из усть Беатрисы, она коротко бросила поплатился все все-таки» и преспокойно села обедать и впрямь Ногаре поплатился за все. В течение долгих часов он не узнавал никого из окружающих. Он лежал на боку среди сбитых простынь и, судорожно вздрагивая всем телом, харкал кровью. Сначала он пытался было сползти на край постели и нагнуться над тазом, но скоро силы ему изменили, Их струйка крови беспрепятственно стекала изо рта на сложенную в четверо простыню, которую время от времени менял слуга. В опочивальню хранителя печати набилось множество народу. Бесконечной вереницей сменяли друг друга королевские гонцы, присланные исправиться о здоровье Нугаре. Толпились слуги, мажордомы, писцы а в углу сбились в кучку родственники мессира Гийома, привлеченные запахом скорой добычи. Они громко перешептывались и фальшиво сокрушенным видом по-хозяйски ощупывали мебель. А для самого Нагоре они были призраками, все эти люди, которых он уже не узнавал. Расплывались, как тени, что-то говорили, что-то делали, наполняя комнату отдаленным жужжанием голосов, и во всем этом уже не было ни смысла, ни цели. Зато другие существа, которых видел один он, обступили его стеной.